Балбости очень дурно, скорее к балбости, кричала между тем, бежавшая из внутренних покоев служанка. Бен-Давид бросился в спальню к жене. Неподвижная, бледная как смерть старуха, с выражением страшного испуга, недоумения и ужаса в глазах, глядела на него из своих белых подушек. Заплетавшийся язык её, как будто силился что-то сказать. Но вместо того из захлёбывающейся глотки вылетало одно только булькающее хрипение. Раби Соломон, перемогая собственный испуг и волнение, заботливо и любно припал к её постели, взял её руки и бормотал какие-то ободряющие и успокоительные слова, а сам отыскивал глазами на столике капли, прописанные на случай кризиса доктором. Помочь ему было никому. Куда же, однако, девались обе эти дуры? Убежали и не идёт ни одна. "Эй, кто там? Подите же сюда скорее!" крикнул он в полный голос, но никто ему не отозвался. Он ещё громче повторил свой призыв: "Никто не идёт". А между тем в комнатах, выходивших на улицу, уже раздавался треск разлетавшихся рам и дребежжащий звон стёкол. Прошло ещё несколько ужасных мгновений, и вслед за тем послышались низкого весёлые, торжествующие крики ура и грубый топот чьих-то многочисленных шагов в зале. Вот шаги приближаются, вот они разбредаются уже по соседним комнатам, кажись, направляются сюда, в спальню. Раби Соломон подбежал к двери, И только что успел запереть её на ключ, как чья-то рука сильно стала дёргать с той стороны дверную ручку. Вслед за тем раздались удары дубин и камней в саму дверь, от которых она сотрясалась и трещала. Старик схватился за тяжёлый старинный шкаф и изо всех сил надрывался, чтобы передвинуть его в саму дверь и тем заградить вход грабителям. Но громоздкая вещь туго поддавалась его усилиям. Видя, что одному не справится, он бросил наконец этот напрасный труд и будь что будет, кинулся к жене. Умирать так уж вместе. И со словами: "Сара, милая, никто как Бог его святая воля". Он припал к её груди, как бы стараясь и тут ещё охронить её и успокоить. Но Сара ответила на его порыв каким-то странным, неестественным спокойствием. Он пристально заглянул в её глаза, дотронулся до её лба рукой, всё то же неподвижное, мёртвое спокойствие. Перед ним лежал уже труп, с лица которого как бы сбегала какая-то тень, оставляя по себе восковую желтизну и застывающее во всех чертах выражение какой-то серьёзной недосказанной мысли. Старик поднялся на ноги и, став у изголовья, в полголоса начал читать «Видуй!» — отходную. С треском распахнулась, наконец, выломанная дверь, и в комнату ворвались два-три громителя. Прабби Соломон даже не дрогнул, даже не взглянул на них. Глаза его были устремлены на лицо жены, губы лепетали слова молитвы. Поражённые столь неожиданным зрелищем, грамители остановились на полушаге, точно что отшатнуло их назад, и замерли в безмолвном смущении. Присутствие только что совершившейся смерти, незримо-таинственное, как бы чувствовалось ещё в этой комнате и обвивало находящихся в ней своим тихим веяньем. А вместе с тем невольно также поражало и это величавое спокойствие старика еврея. Этот, видимо, их не боялся и готов был умереть от их руки хоть сию минуту, так же спокойно, как стоял, не сопротивляясь и не моля о пощаде. Грабители тихо и молча попятились назад. В это время несколько человек, весёлой гурьбой проникших в смежную комнату С шумом и гамом готовы были уже идти в спальню.